Глава 7. Первое, что мне пришло в голову, это полностью изолироваться от изменений окружающей нас среды, то есть от тех факторов, которые обуславливают поведение человека с момента его рождения. Изолироваться так, чтобы можно было выявить основной механизм наших собственных часов, наш физиологический ритм и частоту первичных элементарных процессов. Очень важно установить, Сможет ли человек в изменившихся условиях сохранить прежний ритм, до сих пор определявший всю его жизнь, бодрствование, сон, работу, или этот ритм нарушится? Мишель сифр Один в глубинах земли. Два апельсина, две бутылки водки, две пачки галуаз, зажигалка, кастрюля, две тарелки, две пластиковые вилки, два прозрачных стакана, пять баллончиков пропана и газовая горелка Скудный итог трех походов Мишеля в галерею. парит набросился на сигареты и не сразу смог открыть пачку. Так дрожали у него пальцы. Наконец он с наслаждением затянулся. Я пристально посмотрел на Мишеля. — По-вашему, это называется полно всякой всячины для выживания? Вы уверены, что там больше ничего нет? — Во всяком случае, у края галереи ничего. Но там поворота за него я не заглядывал. Пойду гляну. Я просто хотел вам принести, ну, все это. Я кивнул подбородком в сторону Фарида. Любопытно с этими, Галуаз. Ведь ты именно про Галуаз говорил в палатке. После эйфории первых затяжек Фарид снова забрюзжал. Ну и что с того? Откуда наш мучитель был в курсе? А я почем знаю? Я вот что заметил, тут все для двоих. «Как, по-твоему, кто из нас лишний? Ты житель гор, он этот доходяга, или я араб? Потрясная троица!» Пакхара украдкой обнюхал каждый предмет, а Мишель взял один из баллончиков и встряхнул. «Здесь их пять штук, и все полные. Это говорит о том, что мы останемся тут надолго, так или не так?» Я внимательно разглядел баллончик. «Это и вправду неплохой запас». Такие баллончики служат два часа при полном режиме и от восьми до девяти при экономном. Можно продержаться несколько дней, даже недели, если расходовать с умом. Столько газа сварить нечего. На что он тогда нужен? Глупый вопрос, но он остался без ответа. Мишель, понурив голову, снова поплелся в галерею. Прошло минуты две, и вдруг, задыхаясь, падая и вновь поднимаясь, он рванул обратно. Добежав до нас, он остановился, бросил каску под ноги, заколотил руками по своей маске, сваренной из болтов и гаек, и заорал. «Да что же это такое? За что?» Резко выпрямившись, он выдернул шланг, шедший от баллончика к каске, и сдвинул его на бок, не загасив при этом огня. Я в ярости рванулся на цепи. «Эй, поосторожней со светом, черт возьми!» Но он меня не слышал нервно вышагивая взад и вперед. «Ну, выкладывайте, что вы там увидели?» «Там кто-то... Там кто-то есть за поворотом...» Мы с Фаридом переглянулись. меня внутри зашевелилась тень надежды. «Только не говорите, что он тоже прикован...» Он помотал головой. «Нет-нет, не прикован... Он... Он мертв...»